Он шел и глядел в небо, на верхушке деревьев, ждал, что вдруг покажется заманчивый просвет. Вдруг до да вырубка, а от нее непременно дороги к человеческому жилью, пусть полузабытые, полузаросшие, но все-таки дороги. Несколько раз ошибался. Ему казалось, что лес впереди раздвигается. Тогда он прибавлял шагу, ломился напрямик через чащу и выходил в мелколесье а за мелколесием снова рослый лес. Опять просвет. С каждым шагом он ширится, с каждым шагом становится чуть светлей, и лес оборвался. Перед Трофимом выросла лохматое, как поднявшийся на дыбы неопрятный медведь, вывороченное корневище, пласт земли, поставленный на попа. Шагнул в сторону, чтобы обойти... И в упор расщепленный ствол, страшный и злом, словно разверстая пасть в диком крике. Стволы навалом, один на одном, толстые, тяжелые, забуревшие от времени и вскинутые вверх в судорогах костлявые ветви. Ждал вырубку, ждал лесную пожню, с пригорюнившимся в одиночке с сена, думал найти дорогу. «Где там?» Когда-то здесь прошел буран. Столетние деревья сорвались с насиженных мест, остервенело, набросились друг на друга, вцепились с сучами, упали в обнимку, на них попадали новые. Лесное побоище на километры. Лесное побоище, прикрывшее заболоченную землю, дикие звери и те обходят стороной проклятое место. Дорога! Где уж? А смутного неба мутный, как жидкое коровье пояло, свет. И тишина. Тишина, нарушаемая лишь равнодушным шумом хвойного моря. Морю нет конца. Как далеки люди, как дороги они все. Только теперь Трофим поверил, что он заблудился. А день увидал, мгла затягивала побоище. Утром он не смог согреть кипятка, ничего не поел. Котелок, хлеб, сало еще добрый кусок. Все осталось на дне той проклятой реки. Он только исходя слюной, наживал соску. Но девочка опять ее не взяла. Она скоро умрет, его и самого лихорадило. За ночь опять выпал снег, мокрый, липкий, которому суждено снова сойти. Влез в болото. Из припорошенных снегом маховых кочек под сапогами брызгала рыжая вода. Провалился ногой до паха в трясину. Вырвал, отяжелевший от грязи сапог, прополз на коленях шагов двадцать и не смог подняться. обессилил от страха. Сидел, чувствуя, как немеет от холода промоченная нога. И тут девочка заплакала слабеньким, кашляющим плачем. Она давно уже не подавала голоса, и это помогло ему подняться. Неожиданно напал на свежий человеческий след, бросился по нему. След пьяно блуждал средь кочек, и он понял, наткнулся на свой собственный след. За пазухой еще лежал обломанный со всех сторон кусок хлеба. Он шел и думал об этом куске. С этими мыслями в темноте он добрел до пологого овражка, заросшего ольховником Началась четвертая ночь под открытым небом. Он еле нашел сил набрать валежнику. Всю ночь не спал, всю ночь старался, чтобы костры горели жарче, и все-таки мерз. — Крышка тебе, Трофим! Вот так просто! Не встанешь утром, и крышка! Привычно посерело небо, привычно расползлась грязная мгла, забилась вглубь кустов на дно овражка. А снег падал и падал, сырой, тяжелый, обильный. От него воздух вокруг клеющих костров становился каким-то прелым, нездоровым. Трофим с натугой поднялся, перемотал непросохшие портянки, все тело ломило. С равнодушием заглянул внутрь одеяла. Лицо девочки было странным, синевой, какое-то замороженное. Умерла или нет?